Хаджисарк проводил ночи в небольшом сарайчике рядом с птичьими клетками. Он тоже получил приглашение на свадьбу, но его вырвало и съела, перепутав с пальцем, леди Джейн — старая и злобная соколиха. Таким образом, Хаджисарк закончил свой ежевечерний ритуал промывания ран, поужинал черствым хлебом с древним сыром и забрался в кровать пораньше, чтобы потихоньку истекать кровью над номером клювов и когтей. Услышав подозрительный шум со стороны птичьих клеток, он взял подсвечник и вышел проверить, что случилось. Эльф смотрел на птиц. На его руке сидела леди Джейн. Саркха, как и господина Брукса, мало интересовали события, не связанные с его увлечением. Он знал, что в замке сейчас много гостей, но с его точки зрения любой человек, способный смотреть на птиц с интересом, это только такой же, как он фанатик. — Моя лучшая птица, — с гордостью сообщил он. — Я почти ее обучил. Очень хороша. Я ее дрессирую. Невероятно умная. Уже понимает одиннадцать команд. Эльф с важным видом кивнул. Потом снял колпачок с головы птицы и перевел взгляд в сторону Ходжесарха. «Убей!» — приказал он. Глаза леди Джейн хищно сверкнули. Потом она взлетела и вцепилась в горло эльфа двумя комплектами когтей и клювом. «Со мной она тоже так поступает», — сообщил Ходжесарх, — «но вообще очень умная птица». Диаманда лежала на полу кухни в луже крови. Магрет опустилась рядом с ней на колени. Она еще жива, едва. Магрд схватилась за подол платья и попыталась его разорвать. Вот проклятая штука! Помоги мне, шон! Госпожа, нам нужны бинты! Но о, перестань! Подол порвался, расплелось с дюжину кружевных роз. Шон не был посвящен в тайну того, что королевы носят под платьем, но, учитывая определенные наблюдения за Милли Хлодой и некие собственные выводы, он никак не подозревал, что там окажется металлическое нижнее белье. Магрот постучала по нагруднику. «Сидит неплохо», — сказала она, лишив Шона возможности сообщить, что в некоторых местах между железом и самой Магрот присутствует слишком много свободного пространства. правда, кое-где не мешало бы подобрать и добавить пару заклепок. Что скажешь? — О, да, — ответил Шон. — Листовое железо тебе очень к лицу. — Ты действительно так считаешь? — Конечно. — Шон лихорадочно придумывал, чтобы еще сказать. — У тебя очень подходящая фигура э, для этого. Вправив руку и пальцы, Маграт наложила ему шины, работая методично и используя в качестве бинтов полоски шелка. С Диамандой все было не так просто. Маград долго промывала, зашивала, бинтовала, а Шон сидел и наблюдал за ней, стараясь не замечать обжигающую ледяную боль в руке. И все время повторял. Они просто смеялись и резали ее. А она даже не пыталась убежать. Они словно играли. Маград почему-то посмотрела на грибу, которому хватило воспитанности принять смущенный вид. — Острые ушки и шерстка, которую хочется погладить, — промолвила она едва слышно, — и они способны очаровывать, а когда они довольны, то издают приятные звуки. — Что? — просто думаю вслух, — Маграт встала. — Ладно, я разведу огонь, принесу пару арбалетов и заряжу их для тебя, а ты держи дверь закрытой и никого не впускай, слышишь? Если же я не вернусь, попытайся уйти туда, где есть люди. Поднимись к гномам на Медную гору. Или к троллям. — А ты? — А я попробую выяснить, что произошло с остальными. Маграт открыла принесенный из арсенала мешок. Там лежал шлем. С крылышками, что сразу же показалось Шону крайне непрактичным. Кроме шлема в мешке лежали кольчужные перчатки и отборное ржавое оружие. В прошлом номере журнала «Популярные доспехи» была напечатана статья «Мы испытали 20 лучших шлемов дешевле 50 долларов». В тот же номер вошла статья «Боевые топоры. Проверяем 10 лучших» и объявление о наборе новых испытателей.